и в тени смерти генной погрязла в распутстве и разврате весьма разумно люди лишились разума, господин, превратившись в свиней, как я вижу. Окажите им снисхождение, мой господин. Они помешались от страха и пытаются заглушить его бражничеством и дебоширством. Помоги всем нам, Создатель. Тяжкие времена настали с той поры, как месьер Доря вёл сюда французов слишком много дур не нашлось, которые послушались его и своими же руками помогли убраться с дороги и проклясть тех, что служили вашему уважаемому родителю дожу. Спаси Господи его душу. Марк Антонио перекрестился. И теперь за прегрешение наши пришла расплата. Это всепоглощающая зараза. Однако каковы же распоряжения вашей милости? В чем нужда ваша? Единственной нуждой для него в эту ночь были ужин и постель. Для забот о будущем будет завтрашний день. Его обслужили. Широко раскрыли окна, несмотря на пресыщенный чумной травой воздух. С извинениями за качество еды хозяин, раньше всегда гордый тем, сколь высокую плату требует он со своих посетителей, подал ужин, а в смежной комнате приготовили постель. Ефимия, девушка, что провожала его, осталась прислуживать. Она была молоденькой, пышной, черноволосой, с влажным красным, постоянно с готовностью улыбающимся ртом и такими же влажными глазами, олицетворением ярко выраженного распутства. Неутомимая в своих услугах, служанка принесла воды для мытья, добавила туда уксуса, заверяя, что это убережет от заразы. Он должен избегать недуга, и она поможет ему. С этой же целью Фимия принесла в медной миске древесный уголь и смешала с какой-то ароматной травой, дабы окурить помещение. Сама она доверительно сообщила девушка ему, не страшилась заражения, поскольку ее защищал нарамник, который был освящён у гроба святого Иоанна Крестителя в соборе великомученика святого Лаврентия. Ни за какие сокровища мира она с ним не расстанется. Однако господину следует потребовать от нее кое-что ещё. И её приглашающую улыбку в уголках красного рта, томный взгляд бархатных глаз не оставляли ни малейших сомнений по поводу переполнявших ее желаний. Очевидно, она твердо была убеждена, что грехопадение не причинит ей особого вреда при такой тщательной профилактике. Подав к столу вареную телячью ногу, она без приглашения заняла место рядом с ним. Посыпались бесконечное оправдание, новые извинения от лица Марка Маркантонио, и не слишком изыскано для столь знатного сеньора, но зато сварено в уксусе и сохранит от болезни. В конце трапезы начала уговаривать выпить побольше вина, наливая в свой бокал и показывая пример. Вино, к сожалению, кислое и терпкое, но служит лучшим снадобьем против чумы. Затем совсем осмелела и прямо предложила улучшить знакомство. Он ей нравился, она должна это признать. Вы весьма добры, вяло промямлил он. Еда, как дурман, подействовала на его усталое тело. Он был совершенно изможден. Всю ночь пришлось бодрствовать у Румпеля, весь день провести в седле, не говоря уже об иных потрясениях, начиная от борьбы с Ломилиной и кончаясь страшным открытием в Генуе. Подбородок склонился на грудь всё более отдаленной становилась монотонная болтовня девицы, а ее доброте к нему, нежности. Потом что-то еще и ещё, пока он не слышал уже больше ничего. Очнулся он от толчка и обнаружил, что служанка обнимает его за шею, прижавшись щекой к его лицу. Вскочить на ноги, и бешено отшвырнуть ее от себя было действием естественным, скорее невольным, чем осмысленным. Прошло несколько мгновений, Прежде чем он сумел разглядеть ее побледневшее лицо и свирепо скривившийся рот, и только тогда полностью пробудился. Лишь теперь, осознав происшедшее, он рассмеялся. О, это чума, я полагаю. Чума? Нотка надежды прозвучала в вопросе. Вы думаете, я больна? Оживший разум подсказал шутливый ответ. Вы больны чумой и только другого сорта, моя девочка. Вам в самом деле нужен амулет, но совсем не тот, что вы носите. Постепенно эти томные, темные глаза, бывшие недавно столь страстными, налились ненавистью. Она круто развернулась и вышла. Со вздохом презрения потянулся он к своему ложу и забылся мёртвым сном, который не могли потревожить даже дикие вопли внизу и который не прерывался до начала следующего дня. Глава девятая. Сад жизни. Читатель снова имеет возможность встретиться с благородным мессером Проспера в пору яростной борьбы за свою жизнь. Из того, что мы узнали о нем раньше, как впрочем и из его собственной летописи, можно извлечь представление о совершенном равнодушии к своей судьбе. Что же тогда заставляло его бежать и спасаться? Какое всепоглощающее чувство гнев и ненависть. Он сам рассказывает нам, что бежал не из страха смерти, а из-за желания жить, любопытное разграничение. День спустя произошли значительные для него события, и хотя вполне понятно, что послужило этому причиной, лишь гораздо позже удалось ему распознать, как близко от него ощущалось дыхание судьбы в ту самую минуту. Когда он шутливо освободился от настойчивых объятий Черноглаза и Ефимии, и как полдюжины презрительных слов изменили очертания всей последующей жизни. Утро своего пребывания в Генуе он провел в бесплодных хождениях по домам знатных господ, от одного к другому, начиная с жилища Спинолы, обратиться к которому за поддержка ему давали право прежние узы дружбы. Четна Все дома были закрыты или находились под присмотром караульщиков. Семьи бросили гибельное место. Везде были признаки запустений и заброшившейся напасти. Хотя они и не так ярко бросались в глаза при свете дня. На улицах возникло малозаметное движение. Появились редкие пешеходы, которые стремились правда, поспешно исчезнуть. На дверях жилищ с закрытыми ставнями пестрели красные кресты зловещие символы смерти. А наиболее тягостные впечатление производили запряженные мулами повозки, время от времени тянувшиеся навстречу в сопровождении унылого колокольного звона. У него не было денег, так что пришлось прибегнуть к крайнему средству обратиться в банк Святого Георга. В этом не имеющем себе равных финансовом заведении, пожалуй, единственном в своем роде в Европе, Он обнаружил знакомого управляющего, мессера Тадео дель Кампо, не покинувшего свой пост в годину столь сурового испытания. Предоставленная ему расписка позволила получить заем в 50 дукатов, достаточных для удовлетворения самых необходимых нужд и притворения в жизнь нового замысла, немедленного возвращения назад в Неаполь. Тем временем, пока он был занят переговорами с мессером дель Кампо, Случилось так, что в городе появились строй высоких, крепких малых. Наружность их представляла нечто среднее между людьми военными и мошенниками. Подъехав к мерканти, они сразу начали с расспросов о просперу. Надо отметить в этом появлении не было ни случайности, ни совпадения. Они напали на его след еще в Баназоле. И проследовав в на главный постоялый двор, незамедлительно навели справки о наличии курьерской связи между этим домом и мерканти. А потому и разыскивали беглеца именно здесь. Без всякой задней мысли Марк Антоний подтвердил, что господин Просперу прибыл прошлой ночью, и лишь после этого с ужасом понял, с кем он имеет дело. Эти люди тотчас пришли в отличное расположение духа, потребовав от хозяина не откладывая проводить их к нему, и неустанно повторяли, что птичка скоро будет в клетке. Осознав свою ошибку, Марк Антонио сделал попытку пойти на попятную, не вызывая подозрений. Да откуда же мне знать, где он сейчас? Главарь при этом столь отвратительно выругался, что всякие сомнения, если они и имели место, покинули Марк Антонию. Хочешь сказать, что он снова уехал? Да, наверное, начал Марк Антонио, как вдруг подкравшийся к нему Ефимий, оскалившись, встряла в разговор. Но ну, он вернется. Ведь он остановился здесь? Остановился здесь? Вот это уже лучше. Мошенник ухмыльнулся, выказывая облегчение. А Марк Антонио про себя пообещал Ефиме самое жестокое, какое мог изобрести наказание. Не желаете ли войти и подождать, предложила Ефимия, — В этом доме неплохое вино. Напитки и девица так заняли, что Марк Антонио был временно забыт. А вот Ефимия, не спускавшая с хозяина глаз, заметила, как он вскоре выскользнул за дверь и сразу догадалась, что побудило его так торопливо покинуть гостиницу. Уж не надумал ли он прогуляться в порт с тем, чтобы перехватить Просперо и своевременно предупредить его? Она не ошиблась. Марк Антоний он как раз и намеревался это сделать ему не пришлось тратить время на долгие поиски очень скоро взгляд его поймал силуэт гостя выходящего из-под аркады банка святого георга проворно догнав Просперу, он схватил его за рукав в тени арок и в двух словах поведал о пришельцах вы должны понять что это значит мессер просперо понял но слишком поздно Он не спешил, собираясь поблагодарить хозяина таверны, но Марк Антонио был некороток. Не задерживайтесь тут. Храни Господь вас, сеньор!» Выступив из-под аркады, он едва не споткнулся с проклятием на устах. «Это паршивая шлюха навела их. Прощайте. Уходите скорей. И когда кинулся прочь, чтобы поскорее скрыться, его чуть не опрокинули трое спешащих наемников, К этому времени Просперу, здраво оценив положение, уже исчезал из виду за дальним углом длинного здания. Но силуэта убегающей фигуры было достаточно. Они ринулись за ним как гончие по следу. Однако не слишком шустро. Довольно долгое время им пришлось провести в седле, в то время как Просперу напротив чувствовал себя свежим, будучи к тому же быстроногим от природы. Его буревало бессильная ярость от такого позора, что приходилось судирать ради спасения своей жизни. Было бы много лучше, если б его убили на месте. Однако все еще впереди. Можно было ручаться, что ему уготована подобная участь, если его настигнут. Как бы то ни было, он продолжал бежать, стараясь отыскать хоть какое-либо преимущество для себя, ничтожную возможность противостоять преследователям найти какое-либо место, чтобы встретиться не сразу со всеми, а сразиться с ними поодиночке. Охота продолжалась за собором, затем на площади за герцогским дворцом, где всего год назад обитал его отец. Миновав ее, он устремился к узким, уходящим вверх аллеям по направлению к Реньяну. Запутанные извилистые улицы были избраны им намеренно, чтобы сбить с толку погоню. Казалось, такой выбор не служил ему на пользу, ведь улочки были безлюдны, но зато нет опасности столкнуться по дороге с каким-нибудь зевакой, который сможет указать преследователям, куда свернул беглец. Быстрые шаги и постоянный подъем начали изматывать его, и он стал уже подумывать о том, как бы повернуть обратно и вновь спуститься с холма. Как вдруг резкий изгиб аллеи, по которой он двигался, вывел его к миниатюрному скверу, газону в обрамлении деревьев с пышными кронами и небольшой часовней, дверь которой была на запоре. Место показалось ему знакомым, как какое-то смутное видение сна. Отсюда вели четыре пути. Дорожка вправо была самой узкой. Вверх по подарку уходили шесть ступенек, и там на вершине можно будет передохнуть. Однако, когда он взобрался наверх, внимание переключилось на длинную узкую дорожку меж высоких голых стен подобную скальной лощине. Он предположил, что она вполне может вести его к дворцовому саду, расположенному на высотах Кариньяна. Очень скоро догадка подтвердилась. Значительная часть стены справа была увита плющом, а там, где стена заканчивалась, находился дверной проем. Беглый взгляд воскресил в памяти воспоминания годичной давности. Через эту дверь он выдворил грабителей в тот день, Когда Генуя капитулировала перед французами, за хозяевами остался должок, и теперь наступила благоприятная минута потребовать платы. Он бросился к двери, но она была заперта. Взглянул наверх. Узкой кромкой выдавалась расположенное невысоко в стене выемка. Выше ее на ярд или около того, редеющий плющ открывал ствол этого растения, толщиной приблизительно в человеческую руку. Ему посчастливилось разглядеть в нем своеобразную лестницу, спущенную судьбой для его спасения, при условии, разумеется, что ветви плюща доведут до вершины стены на расстоянии футов пятьдесят. Пока он тяжело дыша размышлял, со стороны маленького сквера донеслись громкие нестройные голоса преследователей. Можно было понять, что они остановились в нерешительности, какую дорогу выбрать. Но дьявол мог легко подсказать им двинуться вправо. Он кинулся к увитой плющом стене, дотянувшись до ветвей, убедился, что надежды не обманули его, растение было достаточно крепко. Тогда, цепляясь за стволы ветви, вившиеся по стене, он полез вверх. Правда, когда нелегкое путешествие близилось к концу, растение сильно согнулось под его тяжестью, но еще одно стремительное отчаяние усилия, и он в безопасности Подтянувшись, уселся верхом на стену. Быстрый внимательный взгляд вниз убедил его в том, что переулок по-прежнему пуст, но усилившийся сотопот ног преследователь не предвещал ничего хорошего. Прежде всего это было признаком, что они не ошиблись и выбрали верное направление. Он поторопился перебраться через стену. Спуститься можно было лишь одним способом. Он повис на одних руках и, высмотрев место помягче, спрыгнул на землю. На ногах удержаться не удалось, но падение не причинило вреда. Заставив себя тут же подняться, он очистил прилипшую к рукавам одежде плесень, стряхнул с себя листья и обломки веток, привел в порядок камзол, перевесил се меч, одновременно присматриваясь к окружающей обстановке. Просыпались какие-то смутные воспоминания о чем то происшедшем в прошлом. Он побрел по этому замечательному саду к возвышавшемуся вдали дворцу пропорции которого, черно белый мраморный фасад и изящно отделанная прозрачная романская колоннада свидетельствовали об аристократическом происхождении его хозяев. Сам сад с газонами и дорожками, устроенными меж живых изгородей из тиса и самшита, в сумерках летнего вечера приводил восторг. Рядом теснились кусты роз, а чуть дальше у бассейна белоснежные лилии. Ещё дальше уходили вы с широкими чёрными стрелами огромные кипарисы, которые росли у внушительного по размеру бассейна, выложенного гранитом с дном из белого мрамора. А за ним поблёскивал округлый павильон, тоже из белого мрамора, настоящий храм в миниатюре, с выполненной в перистеле куполообразной крышей. Вечерним небе над ней кружили голуби. Павильон огораживали кусты и деревья. Тёмно-зелёные, лимонные, серо-зелёные ивовые и ярко-зелёные гранатовые, рядом с которыми пламенели алые живые цветы. Но несмотря на всю красу, место было отмечено печатью запустения. Выгоревшие газоны и изгороди не острежены, опавшие листья и увядшие лепестки в беспорядке усыпали невычищенные дорожки. От созерцания этого зрелища его оторвал неясный шум за спиной. Он резко повернулся и обнаружил Как сам признавался впоследствии, самое яркое видение из всего, что ранее предстало взору. Она ступала степенно и плавно через неухоженный газон, не выказывая ни страха, ни удивления, никаких либо иных чувств. По меньшей мере, ничего подобного он не мог различить. Была она среднего роста, и облачена в наряд из серебряной парчи, сплошь усеянной крупными черными робесками отделанными с почти траурной пышностью. В изящных тонких руках, скрытых в рукавах из белой ткани с серебряной бахромой, она держала маленькую шкатулку из слоновой кости с позолоченными гранями, на которых были изображены рисунки. Каштановые волосы на миниатюрной головке были так аккуратно уложены, что казались шапочкой, втисневшей их усыпанной жемчугом сетки. Жемчугом же была украшенный тюлевый шаль Покрывавшая ее от прямой линии корсажа до белых плеч, равно как и лёгкое, оканчивывающееся кисточками боа, спускающееся на спину. Немного удлинённое лицо было бледно, точно покрыто маской, а алые губы в меру полны. Темные широко сидящие глаза необычайно задумчивы, почти печальны. Ему не приходило в голову, что это та самая дама, которой он оказал услугу год назад. Потому что вид ее был неузнаваем, а память ничего ему не подсказывала. Такую красоту никто не стал бы отрицать, хотя и вряд ли кто-то ещёл бы её неземной, подобно нашему Просперу. Он угадывал в ее облике, во всем внешнем обаянии необыкновенную внутреннюю силу, что отражалось в безрадостном взоре, спокойствии и статной, величавой осанке. Сопровождала ее женщина постарше в черном платье, которая, скрестив на груди руки, осталась с укромке лужайки, будто на страже. Послышался ее ровный низкий голос. Вы воспользовались странным способом, чтобы войти, или вы упали с небес? Он отвечал ей тяжело дыша. На небе сам мне показалось скорее на дорогу туда. И хотя на губах у нее возникло некое подобие улыбки, глаза еще больше опечалились. Чересчур опрометчиво прыгать не видя куда, особенно теперь. Что же вы ищете здесь? Он был откровенен. Убежище, я спасаюсь от смерти. И попали прямо в ее объятия. Бедняга, этот дом заражён. «Заражен?» Она неверно истолковала ужас в его глазах, но лишь до тех пор, пока он не заговорил вновь. "Но не вы. О нет, конечно, нет. Чем не может вас коснуться?" Полагаете, она кого-то выделяет? Возможно, я перенесла ее, исцелилась. Но, может быть, ко мне пока небезопасно приближаться. Здесь все отравлено. Под милым внешним видом этого места кроется порча. Пусть кроется, сказал он. Я не склонен предаваться унынию за то, что попал сюда. А следовало бы, если вы ищете жизни. Я нашел ее, — дерзнул он ответить. Она приняла затеянную им игру, чтобы, возможно, завтра умереть. Неважно, по крайней мере, проживу день. Один день за 30 лет. Мне кажется, мы решили с вами поиграть словами, молвила она по-прежнему спокойно. Вероятно, вы думаете, я изволю шутить в отместку за ваше вторжение и отвечаете мне тем же. Мне вовсе не до веселья, сеньора. Прекрасно. Здесь и не место для веселья. Может, оставим мне Никогда не относил ее к разряду своих достоинств, заверил он ее. Но она почти не слушала. Глаза ее пытливо изучали его лицо. Их выражение было по-прежнему полно ледяного спокойствия. "Мне кажется, я вас знаю", произнесла она наконец. Он был ошарашен. Может ли быть такое? Неужели он был так ослеплен яростью в тот день, год назад, что не заметил ее? Кто вы? спросила она. Высокий и стройный, он стоял перед ней в одеянии Дельвостой из черной парчи, отороженной собольей мехом. Нарядный плащ Ламелина был оставлен у мерканти. Моё имя Проспера Дорна, синьора, к вашим услугам. Это объявление несколько поколебало ее поразительное самообладание. Глаза расширились, голос однако остался таким же ровным, как прежде. Я слышала о вас. Надеюсь, ничего порочащего меня. Вы не тот ли, что дезертировал, покинув Павскую флотилию? Так говорят клеветники, забывая о том, что бежал я от убийц. Каких убийц? Тех же, что и нынче, убийц дря. Дря убийцы, что за басни? Это правда. Моей жизни угрожает это благородное семейство. Он увидел, как взметнулись ее брови, и подивился, затем удивление пропало. Теперь я узнаю вас, объявила она внезапно потеплевшим голосом. Да, вспоминаю, вы однажды год назад в этом саду спасли меня от нескольких французских солдат. Я предполагаю, что могло быть именно так. Вот причина моего волнения, когда я попал к вам. К снова нахмурившись, она еще более тщательно стала изучать его внешность. Вы предполагаете, и память не подсказывает вам, как вы избавили двух женщин от оскорблений, если не хуже, в тот самый день, когда французы вошли в Геную. Нет, клянусь вам, я помню. Один человек распростёрто лежал там на траве. А чуть дальше сидел другой с разбитой головой. А вы? Он осёкся, признаться в том, что он не сохранил в памяти воспоминания о ней, было выше его сил. Он силился сосредоточиться. В это время со стороны тропинки послышался топот ног и негромкий разговор у двери, над которой был заметно смят плющ. Увидев это, преследователи умолкли. Потом с той стороны стены до них донесся шорох, точно кто-то пытался карабкаться. Затем вскрик, грохот, проклятие и возбужденный говор. Худое лицо Просфера светилось шутливой злостью. "Надо же", пробормотал он. "Воистину святые оберегают меня. Плющ, который превратился в моего друга, когда я забирался наверх, так и остался им, когда туда же ринулся преследователь. Я поставлю золотую свечу на алтарь Святого Лаврентия, если этот пес сломал свою гнусную шею". Спокойствие дамы исчезло совсем. Встревоженными глазами взирала она на вершину стены. "Иисус Мария", воскликнула она. Идемте со мной. Провести вас в дому за заразы я не осмелюсь, но там, в павильоне, вы, вероятно, будете в безопасности. Раз ваша несчастливая звезда привела вас сюда, придется идти на риск. Да поможет вам Бог". "Синьора, у меня нет оснований жаловаться на свою звезду. Пойдёмте, прошу вас. Он двинулся за ней. Вторая женщина тоже пошла с ними по знаку дамы, но сохраняя некоторую дистанцию. Пройдя несколько шагов, они поравнялись с наружной дверью, на которую в это мгновение обрушился целый град ударов с сопровождением громких криков: "Эй, там, откройте, откройте!" Дама взглянула на него с мрачной сосредоточенностью. Он улыбнулся в ответ, и в уголках рта Показалось шутливо-пренебрежительное выражение. Нетерпеливый господа, пробурчал он, но все же поинтересовался. Дверь надёжна? Не даже настолько, чтобы дать вам время укрыться в павильоне. Она указала на высокую тисовую изгородь сада. Вот туда, скомандовала она. Он повернулся к ней удивлённый. Как же долго я смогу там прятаться? Затем добавил: У вас есть люди? Кроме вас двое, Но один из них слишком старый, дряхлый, а другой лежит скованный чумой. Короче говоря, у вас их нет, а за стеной трое. Он вспомнил о своем оружии. правая рука потянулась к мечу, левая рука легла на рукоять кинжалу бедра. Вы увидите кое-что занимательное, сказал он. Запясть его ощутила ее ладонь. В голосе появились дрожащие нотки, она теряла обычную уравновешенность. Если вы надежно укроетесь, они не найдут вас, и снова указала на изгородь. Дверные засовы сотрясались от ударов, но вдруг шум прекратился, и от одного из стучавших последовало отвратительное ругательство. На мгновение голоса перешли в бессвязный шёпот, видимо, преследователи пришли в замешательство, закончившееся топотом быстро удалявшихся шагов вслушиваясь в этот тающий шум до тех пор, пока он не умолк, просперо и дамы замерли, он в нескрываемом удивлении, она со спокойной понимающей улыбкой. Что их так перепугало, наконец спросил он. Призрак чумы. Они заметили крест на двери. Я собиралась показать его, когда они ворвутся. Немногие в состоянии перенести этот знак. Печально посмотрев на него, она со вздохом закончила: Пусть это послужит частью моего долга. вам. Я благодарна возможности. Возможности было гораздо меньше, чем вы предполагаете. Только случай заставил меня бежать этим путем. Но, каюсь, очутившись здесь, я подумал, что смогу потребовать платы. Понимаю, произнесла она. Мне следовало предложить вам большее. Однако неразумно задерживаться здесь. Дышать этим воздухом небезопасно. Что такое безопасность? Но не ее ли искали вы, проникаясь сюда? То было в моей прошлой жизни. С тех пор я родился снова. Еще хватало света, чтобы он смог различить, как она недовольно нахмурилась. Синьор так как я не могу предложить вам гостеприимство в своем доме у меня нет повода задерживать вас повода возможно но есть причина если я уйду отсюда то потеряю сохраненную вами жизнь пребывание в гены небезопасно для меня